Затем, непонятно откуда, у него в руке появились два ярко-синих камня. Один из них он медленно протянул Артему. Стоило только взглянуть на камень, как около него сразу возникло окно интерфейса. «Аксессуар-переводчик. Позволяет общаться с разумным существом, минуя языковой барьер». Артем осторожно взял камень в руку. «Ты понимаешь мою речь?» – спросил разумный. Артём одновременно слышал слова, напоминающие у и незнакомого языка, и, не совсем понимая как, воспринимал смысл сказанного разумом. «Да, я понимаю твои слова», — произнес он и увидел удовлетворение в глазах существа. «Можешь обращаться ко мне, к Ла и топа, сказал незнакомец. Забавно, но камень перевёл его имя как молчаливый шаг. «Я понял. Зови меня, Артём».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 «Послушай, Артем, прежде всего мне следует рассказать тебе много всего. У меня будет предложение, которое станет поворотным для твоей судьбы», — подозвал он парня. Кэллай топпо поведал ему действительно шокирующие вещи. В его, Артема Миру, пришло могущественное нечто. Камень переводчик сбился с толку, переводя единственное слово. Система, программа, путь, судьба, жизнь и куча других совершенно разных по значению слов.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 «Я в западне, из которой живым мне не выйти», — вздохнул Кэллай Топпа. «Я от этих грязных тварей не так уж и силен. Помогло бы обычное противоядие, но процесс отравления затянулся на несколько дней. Проклятая жадность. «Запомни, Артема, путь». «Примечание, система». «Не прощает жадности». И Иномерянин некоторое время молчал, собираясь с мыслями.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 А я тебе дам кое-что и расскажу многое. Если удача спит на твоем плече, а разум работает на твое благо, то ты выстоишь и обретешь силу. Стариц некоторое время разглядывал Артема в полумраке пещеры, заодно отдыхая от долгого разговора. Парень не торопил. Ты найдешь мой мир и место, где я жил. Может чудо берегло родных, тогда ты поможешь ему. Горько вздохнул Калай Топа. «Если судьба жестока к роду моему, и нам суждена угаснуть, то ты прольешь кровь наших врагов. Ты примешь долг?» «Долг?» — переспросил парень. Подтвержденная системой задание. Оно не даст тебе уйти от исполнения обязанностей», — объяснил Калай Топа и тут же зашел с другой стороны. «Ты можешь отказаться».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 На первый взгляд он практически вытащил тот самый рояль, без которого не обходился ни один великолепный герой многочисленных книг, коими он за захлеб зачитывался в ранней молодости. С другой стороны, возраст Артема уже позволял ему знать одну простую истину. Ничего в этом мире не дается просто так. А за вещи, кажущиеся бесплатными, так и вовсе расплачиваешься втриндорога. Умирающий старик повесил на него тяжелую ношу. Артем начал обжаривать куриные филе. Кухню заполнил аромат курицы и суевого соуса. Мысли успокоились. Не стоит беспокоиться о тяжёлом и кровавом квесте в отдаленном будущем. Он получил важную информацию, если верить старику, редкие ресурсы, чтобы выжить сейчас. Если он пройдет испытание и обретёт силу, то будет думать, что делать дальше. К тому же во все происходящее с ним верилось все еще с трудом. Лента новостей развеяла сомнения. Еще робко, но уже достаточно часто, на всевозможных ресурсах появлялись невероятные видео. То тут, то там люди встречали странные явления.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 После этого он вернулся к тренировке ощущений пространства и поработал с ним до полного утомления. Пора было спать. Он приготовился ко сну и, уже ложась, достал очередной подарок старика. «Малая семя основы. Явление мысли дай. <звук> «Забавное название», – подумал Артем, разглядывая семечко. Оно было поменьше размером, нежели обычное семя основы. Также золотистого цвета. В его глубине, казалось, плавно перетекали одна в другую темной прожилки. Проглотив его, Артем откинулся на диван. Ослабленный ментальным истощением разум, быстро уснул. Он не был ни Артемом, ни даже человеком. Со своими собратьями, такими же крохотными летающими рептилиями, он порохал над крупными растениями, кормясь сладкими полодами. Неожиданно один из собратьев тревожно крикнул «Хищник!» «Все стаи! Они метнулись в заросли!» Он увеличил скорость до невероятной по меркам Артема, но мысли ускорились настолько, что казалось, само время замерло. Лишь это позволило ему маневрировать невероятно быстро и не погибнуть, избежав охотника. Артем открыл глаза. Утреннее солнце освещало комнату. Он поглотил два из трех самых ценных даров. Если верить словам Калайтоппы, их цена неимоверна.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 Вездесущие дети приедут только летом, а местный участковый алкоголик Семен мышей не ловит. Время шло к вечеру, и Артем решил заглянуть в самый близкий к дому портал.